Глава 18. Во время совещаний жюри другие конкурсанты на меня иногда хоть и косились, но с вопросами не лезли. Они нашли себе занятия поинтересней. Похоже, что это та же группа, которая болтала в гримерке. Сейчас же они завели беседу про знакомых кузнецов, способных сковать доспехи, похожие на доспехи Гидраргерума, то бишь мои бывшие, и про то, что они эти кузнецы совсем оборзели сценами на такие вещи под заказ. Это напоминало мне о том, что я вообще-то бог кузнечного мастерства. На минуточку. У меня все божественные возможности теперь доступны. Я так и не глянул, что там за умения добавились от того, что я стал богом. Открыв меню, добрался до вкладки «Божественные умения» и открыл их. Появился список. Управление землей. Поглощение сердца стихии земли. Перевоплощение. Убийство бога Локки. Скрытность. Убийство архидемона Пифона. Поглощение. Убийство архидемона-бегемота. Телекинез. Дар от титаниды-реи. Усиление подчинения нежити. Убийство богини Гекаты. обращение, Убийство богини Танр. молот сефлакса. Бог кузнечного дела. Рентген. Бог кузнечного дела. Кузнечное мастерство. Бог кузнечного дела. Свойство кузнечного дела. Бог кузнечного дела. Ага. От того, что я стал богом кузнечного дела, у меня появилось четыре новых божественных умения. Заглянул в первый из новых. Молот сифлакса. Ваши руки имеют свойство молота сифлакса. Молот сифлакса – истинный божественный предмет. Износ ноль. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон – 889-4325. Живучесть плюс 31 351. Сила плюс 85 тысяч единица. Ловкость плюс 13 275. Интеллект плюс 31 пятьсот. Плавит металл при использовании в кузнечном деле. Если вы берете в руки оружие, характеристики молота сифлакса и вашего оружия складываются. Хм. То есть теперь мои голые руки... Это уже само по себе божественное оружие. Грубо говоря, божественная сила Сифлакса была в том, что у него был двойной урон. Его руки плюс любое божественное оружие, и получается... и получался дикий урон. В общем, в бою Сифлакс был дадашником, демедж дилером Ну или тем, кто ввалит максимальный урон. Любопытно. Я приподнял руки и посмотрел на свои ладони. На вид самые обыкновенные... А по факту я ими могу плавить металл, а также богов убивать голыми руками. Ну, а уж для обычных игроков и всяческих могов я стал кем-то вроде Ван Панчмена. Все будут лопаться от одного моего тычка. Так что дальше? Рентген позволяет видеть руду, где бы она ни была, даже сквозь толщу породы. Умение позволяет заглядывать за любые стены. Любопытная фишка хотя до молота сифлакса, конечно, не дотягивает. Заглянул в следующее. Кузнечное мастерство. Вы обладаете максимальным уровнем в кузнечном деле и в деле добычи руды. Вы заранее знаете, какой предмет у вас получится, и можете корректировать его свойства. Ага, чисто крафтовское умение. Ну и заглянул в последнее. Там оказалось не очень интересно, просто писалось, что я могу накладывать всяческие божественные бафы и дебафы. Заодно заглянул в свойство божественной формы и наконец то узнал что она дает увеличение всех характеристик что есть у бога в том числе от шмоток в десять раз не слабо так стало очевидно почему боги воюют в божественной форме ну вот разобрался в первом приближении что да как надо конечно все это проверять как оно работает но хотя бы уже есть примерные представления тут дверь в зал открылась и показалась жюри но как раз их минут десять не было Первым шел очень довольный Добермак, да и остальные жюри расстроенными не выглядело. Разве что кроме парня в голубом свитере. Его красной морда сильно контрастировала с его свитером. Осмотрел он только себе под ноги. Когда жюри селось по своим местам, остался стоять только Добермак. Он обратился к нам. Итак, по условиям второго тура конкурса нужно быть в экипировке, максимально схожей с экипировкой Гидраргерума. Конкурсант номер 10 прояснил, что его экипировка — копия не классической экипировки, а той, в чем Гидраргерум ходит сейчас. Она несколько непривычная для нас, так как в последнее время очень мало видео по Гидраргеруму. Но мы смогли это проверить. Действительно, экипировка конкурсанта номер 10 похожа на последнюю версию экипировки Гидраргерума. Соответственно, вещи конкурсанта номер 10 оцениваться будут в соответствии с последней версией экипировки. Добермак сел на свое место и продолжил. — А теперь прошу подойти следующего конкурсанта под номером одиннадцать. На меня упало несколько заинтересованных взглядов, и я услышал шепот откуда-то слева. — Чего-то хрень какая-то. — В смысле? Я повернул голову на шепот. — Там двое моих копий обсуждали. — Меня? — В смысле про экипировку? — Я сейчас офлусь, да сравню. — Не надо, я и так знаю, что похоже. — Точно? — Точно. Странно другое. — Что? Почему он не мог это сказать сразу? Зачем члена жюри за собой звал? Может, это стеснительный? Говоривший поднял голову, наткнулся на мой взгляд, затих и отошел назад, потащив за собой своего собеседника. Дальше я уже не слышал, о чем они разговаривали. Во, пусть лучше считают, что я стеснительный, чем что я не знакомился с правилами конкурса. Не, и так понятно, что рано или поздно просочится инфа, что я и есть гидраргерум но чем меньше будет посвященных, тем дольше инфа не просочится. Между тем, все новые и новые конкурсанты проходили через второй тур, а когда последний конкурсант вернулся вглубь сцены, жюри собралось в кружок со своими карандашами. Буквально через пару минут добермак вышел вперед и забрался на сцену. Глянув в листок, он начал. «Друзья, мы подвели итоги конкурса и готовы озвучить победителей». Он обвел всех над взглядом и, выдержав театральную паузу, продолжил. Третье место занял конкурсант под номером 17 с процентами общей схожести по результатам двух туров. Народ в паре метров от меня оживился и начал поздравлять одну из моих копий. Добермак же продолжал. Второе место занял конкурсант под номером 24, 89%. Один из моих двойников в противоположном конце сцены поднял вверх кулак, а Добермак закончил. Итак, победителем нашего конкурса стал конкурсант под номером 10. 98 процентов. Мои поздравления всем победителям. Вот так вот. По морде похож на 99 процентов, а по экипировке, значит, на 97. Раз средний показатель 98. Интересно, как же должен выглядеть тот, кто похож на меня на все 100 процентов? Меня начали поздравлять, даже по плечам похлопали, хотя были и те, кто смотрел с неприязнью. Добермак подошел ко мне, пожал мою руку и, еще раз поздравив, вручил призы. Золото никогда лишним не бывает, я его просто скинул в инвентарь. А вот приглашение на участие на турнир я рассмотрел повнимательнее. Эта книжечка. Раскрыл и вчитался в текст. «Приглашение на участие в шестом турнире имени Орвеля II. На предъявителя. Вот именно то, что мне и нужно. И это главное». А то, что сама организация конкурса прошла несколько колхозно, ну, ничего. Но раз уж теперь я вроде как одобряю этот конкурс, то посмотрим, что с этим можно сделать. Вручив призы остальным победителям, Доберман пошел обратно и поманил меня за собой. Ну, раз зовет, то схожу. Поговорить, что ли, хочет. На сцену же подтащили столы и начали их накрывать. Тут мое мнение об уровне конкурса чуть пошло вверх. Но именно, что чуть-чуть. Я, Добермак и остальные члены жари прошли из зала в ту дверь, где они недавно совещались. Внутри же, как только дверь закрылась, Добермак развернулся ко мне, чуть смущаясь, спросил, «А можно нам с вами пофоткаться?» Пофоткаться растянулось на полчаса. Сначала мы нафоткались со всеми вместе и с каждым по отдельности. Не было только того парня в синем свитере. Он, похоже, еще во время оглашения победителей сбежал. Потом начались всевозможные расспросы, затем у меня в руке каким-то образом оказался бокал с коньяком. Конкурс, конечно, закончился сильно раньше, чем я рассчитывал, так что времени у меня много, но опять же, сегодня я лучше это время проведу с Элей. Так что я это дело пресек и сбежал, с обещанием еще связаться по вопросам организации конкурса в дальнейшем. Мы для этого обменялись с добермагом контактами, и как только я оказался снаружи, то вдавил на выход из игры.